Глава 7. Различие между зарождением любви у обоих полов. Женщина уделяет особое внимание милостям, которые она дарит мужчине. Поскольку 19-20-х ее обычных мечтаний связаны с любовью, после интимной близости эти фантазии группируются вокруг одной единственной цели — оправдать поступок столь необычный, столь решительный, столь противоречащий всем привычным нормам стыдливости. Затем женское воображение на досуге смакует подробности этих восхитительных мгновений. У мужчин такой привычки нет. Поскольку любовь заставляет сомневаться даже в самых очевидных вещах, та самая женщина, которая до интимной близости была вполне уверена, что ее возлюбленный возвышается над пошлостью, при мысли о том, что теперь ей больше не в чем ему отказать, начинает бояться, что он лишь стремился внести ее имя в список своих побед. Только тогда появляется вторая кристаллизация, которая гораздо сильнее первой, так как ее сопровождают страхи. Вторая кристаллизация отсутствует у доступных женщин, которые весьма далеки от подобных романтических идей. Женщине кажется, что из королевы она превратилась в рабыню. Такому состоянию души и ума способствует нервный угар, порожденный удовольствиями, которые ощущаются тем острее, чем реже они переживаются. Наконец, женщина, сидя за вышиванием, пустым делом занимающим только ее руки, думает о своем возлюбленном, в то время как тот мчится галопом по равнине со своим эскадроном, рискуя подвергнуться аресту, если сделает неверный маневр. Итак, я полагаю, что вторая кристаллизация гораздо сильнее проявляется у женщин, поскольку страхи их более навязчивы, тщеславие и честь ущемлены, а отвлечься им труднее. Женщина не может руководствоваться привычкой быть рассудительной, которую я, мужчина, поневоле приобретаю за письменным столом, работая по 6 часов в день, размышляя над холодными и рациональными предметами. Даже вне любви женщины склонны предаваться своим фантазиям с привычной им восторженностью. Поэтому исчезновение недостатков любимого существа в их уме должно происходить быстрее. Женщины предпочитают эмоции разуму, что вполне естественно. так как в силу наших жалких обычаев они не несут ответственности ни за какие дела в семье. Разум никогда не имеет для них решающего значения. Они не ощущают, что когда-нибудь он им пригодится. Наоборот, он всегда для них вреден, ведь появляется только для того, чтобы отчитать их за то, что они слишком бурно повеселились вчера или приказать им больше не веселиться завтра. Поручите своей жене улаживать ваши дела с фермерами двух ваших имений. Держу пари, что учет будет вестись лучше, чем при вас. И тогда, унылый деспот, вы, по крайней мере, получите право сетовать на свою неспособность влюбить ее в себя. Едва женщины пускаются в абстрактные рассуждения, они предаются любви, даже не замечая этого. Они гордятся тем, что в мелочах более строги и точны, чем мужчины. Половина мелкой торговли возложена на женщин, которые справляются с ней лучше, чем их мужья. Известное правило. Говоря с женщинами о делах, нельзя проявлять чрезмерную серьезность. Объяснение кроется в том, что они всегда и везде жаждут эмоций. Посмотрите, сколько удовольствия способны доставить похороны в Шотландии.